Глава двадцать восьмая. Чингис открыл налитые кровью глаза, увидел обеих жен и мать у своей постели. Он чувствовал ужасную слабость, а еще дергающую боль в шее. Поднял руку, но Чахэ перехватила ее, сжала запястье, не давая сорвать повязку. Мысли ворочались медленно. Чингис с недоумением уставился на жену, пытаясь вспомнить, что произошло. Вроде он стоял возле юрты а вокруг озабоченно сновали войны. Была ночь, и лишь маленький светильник разгонял царящий в юрте мрак. Сколько же прошло времени? Растерянный хан медленно моргнул, не понимая, что с ним. Лицо борты было бледным и встревоженным. Под глазами черные круги. Она улыбнулась мужу. — Почему я здесь? — спросил он слабым голосом. Слова давались с трудом. — Тебя отравили, — ответила Ойолун. Зиньский наемный убийца ранил тебя, а Джилме отсосал яд, спас твою жизнь. Уэлун не стала говорить про Кокэчу. Ей пришлось вытерпеть его монотонное бормотание, но она не позволила шаману остаться и никому не разрешила входить в юрту. Соплеменники не должны видеть ее сына слабым и больным. Подобное зрелище может подорвать его власть. Уэлун, жена и мать хана, слишком хорошо знала людей. Хан с усилием приподнялся на локте. Головная боль словно ждала, а этой минуты стиснула череп. «Ведро!» — простонул Чингис, наклоняясь. Уэлун успела пододвинуть ему кожаное ведро, и Хана несколько раз вырвала черной жижей. Его тело сотрясали болезненные спазмы, от которых головная боль стала невыносимой. Но Чингис не мог остановиться, хотя в желудке уже ничего не было. Наконец он обессиленно откинулся на одеяло, закрыв глаза ладонью. Тусклый свет казался ему ослепляющим. "Выпей это, сынок", попросила Ойлун. "Ты ослаб от раны". Чингис посмотрел на миску, которую мать поднесла к его губам. Сделал два глотка молока, перемешанного с кровью. Смерть кислила, и он оттолкнул чашу. Хотя у хана щипало в глазах, а сердце бешено стучало, мысли немного прояснились. "Помогите мне подняться и одеться. Не могу лежать в неведении". Чингис попробовал встать и страшно рассердился, когда Борте насильно уложила его в постель. Он слишком ослаб, чтобы оттолкнуть жену. Хан решил позвать кого-нибудь из братьев. Неприятно чувствовать себя беспомощным, а Хачун не посмеет возражать его приказом «Ничего не помню», — хрипло пробормотал Хан. «Того, кто меня ранил, поймали?» Три женщины переглянулись, ответила мать Чингиса. «Он мертв. Прошло уже два дня, сынок». Все это время ты был на волосок от смерти. Глаза уэлун наполнились слезами. Чингис недоуменно смотрел на мать, с трудом понимая сказанное. Внезапно хана охватила злость. Он был здоров и силен, и вдруг проснулся еле живой. Кто-то его ранил, этот наемный убийца, о котором ему рассказали. Ярость переполняла хана, и он снова попытался встать на ноги. — Хачиун! — Позвал Чингис, но только слабый хрип сорвался с его губ. женщины захлопотали вокруг него, заставили лечь одеяло, положили на лоб влажную холодную тряпицу. Хан следил за ними недовольным взглядом. Раньше он и представить себе не мог, что когда-нибудь увидит обеих жен в одной юрте. Он чувствовал себя неловко. Вдруг они станут его обсуждать. «Нужно...» Чингис не успел додумать мысль до конца. Внезапно провалился в сон. Женщины немного успокоились. За два дня хан просыпался трижды. Каждый раз задавал одни и те же вопросы. Хорошо хоть не помнил, как женщины помогали ему мочиться в ведро или меняли одеяло, когда опорожнялся его кишечник, исторгая черную жижу, выводящую яд. Может, испражнения потемнели из-за снадобья с древесным углем, которым Кокечу напоил Чингиса. Мачаха она тоже была темнее обычной. Когда ведро наполнилось в первый раз, женщины чуть не перессорились. Ни Чахэ, ни борты не сдвинулись с места, чтобы вылить нечистоты, только обменивались сердитыми взглядами. Одна была дочерью правителя, другая — первой женой самого Чингиса. Ни одна не хотела уступать. В конце концов, ведро вынесла Оэлун, недовольно посмотрев на невесток. «Похоже, ему немного лучше», — заметила Чахэ. Глаза стали яснее. Ойлун кивнула, выцарла лицо рукой. Все три женщины сильно устали, однако выходили из юрты только за тем, чтобы выкинуть мусор или принести миски со свежим молоком и кровью. Чингис выживет. И те, кто напал на него, пожалеют об этом. «Моему сыну знакомо милосердие, но их он не пощадит. Для заказчиков убийства было бы лучше, если бы Чингис умер». Лазутчик торопливо шагал сквозь тьму. Луна спряталась за облака, и у него было мало времени. Как он и думал, место среди дзиньских перебежчиков отыскалось без особого труда. Никого не заботило, откуда эти люди. Из Баутоу, Линьхэ или откуда-то еще. Лазутчик мог бы сойти за жителя любого из этих городов. Несколько монголов обучали бывших горожан военному искусству, не видя, впрочем, в этом особой чести. Лазутчик легко пристал к группе соотечественников Монгольский сотник, не глядя, вручил ему лук и отправил к дюжине других лучников. Лазутчик вспомнил, как поначалу встревожился, увидев, что монголы обмениваются деревянными бирками-пайдзами. Решил, что таким образом они контролируют все, что происходит в Улусе. Потом успокоился. А вот в дзиньское войско так просто не попасть. Даже просто подойти поближе не дадут. Сначала все выспросят, да не один раз. дзинские воины понимают, как опасны шпионы, и придумали способы их обнаружить. Лазучик усмехнулся. Здесь нет никаких паролей или шифров. Труднее всего оказалось притвориться таким же неуклюжим, как остальные дзиньцы. Он едва не ошибся в самый первый день, пробил стрелой середину мишени. Тогда он не знал, с какими неумехами придется иметь дело. Один за другим они стреляли мимо мишени, ни один не попал в цель. Лазучик сильно испугался, когда монгол подозвал его, и велел выстрелить еще раз. Он специально промахнулся, и монгол сразу же утратил к нему интерес и окинул подопечных дзинцев презрительным взглядом. Хотя никому из воинов не нравилось ходить в дозор по ночам, неудачное покушение на жизнь хана не прошло бесследно. Командиры настояли на том, чтобы стража стояла вокруг всего Улуса, включая ту часть, где жили дзиньские перебежчики. Лазутчик вызвался караулить ночью с полуночи до рассвета. Это означало, что он останется один на краю улуса. Конечно, Лазучик рисковал, отправляясь к стенам Янзына, но он должен был встретиться с хозяином, рассказать, что выведал. Именно за этим его и отправили к монголам. Шпиона не интересовало, как хозяева распорядятся добытыми им сведениями. Зинец сбежал в темноте босиком, отгоняя мысли о монгольском сотнике, который может проверить, не спят ли его дозорные. Надеялся на удачу. Если в лагере поднимется тревога, он наверняка услышит. Лазутчик знал, что очень скоро ему сбросят со стены веревку, и он окажется в безопасности среди своих. Заметив, что кто-то приближается к нему справа, лазутчик упал и затаился, стараясь дышать как можно тише. С момента покушения на монгольского хана верховые дозорные наблюдали за инзином ночи напролет. Конечно, уследить в темноте за огромным городом было невозможно, Но лазутчик понимал, попадись он в руки бдительным садникам, пощады не будет. Вжимаясь в землю, лазутчик прикидывал, подошлют ли к хану еще одного наемного убийцу. Садник ничего не заметил. Некоторое время дзынец слышал, как он причмокивает, погоняя лошадь, потом звуки затихли вдали. Лазутчик вскочил и со всех ног бросился к стенам города. — Лишь бы успеть, — думал он. Крепостные стены чернели под бегущими по небу тучами. Чтобы найти нужное место, лазутчику пришлось поднапрячь память. Он отсчитал десять сторожевых башен от южного угла и поспешил ко рву. Лег животом на край, пошарил и улыбнулся, нащупав тростниковую лодку, которую здесь оставили специально для него. Лазутчик осторожно, чтобы не намокнуть, залез в лодку и переплыл на другой берег, где привязал утлое суденышко к камню. В темноте Все приходилось делать на ощупь. Вода не касалась крепостных стен, между ними и рвом была довольно широкая, вымощенная камнем дорожка. Сырая и скользкая от плесени, она огибала весь город. Лазутчик сам видел, как в летние дни знать устраивалась здесь скачки. на Лошадей ставили огромные деньги. Лазутчик быстро пересек дорожку, потрогал стену. Короткое прикосновение к родному городу, месту, где он всегда чувствовал себя в безопасности. Лазутчик знал, за краем стены прямо у него над головой притаилось около десятка человек. Они поймут его, хотя сами будут молчать. Впервые за несколько дней он, пусть на короткое время, сможет расслабиться. Лазутчик пошарил по земле в поисках камешка. Нашел, посмотрел наверх. По темному небу стремительно бежали облака. Дзинец определил положение луны. Скоро она выглянет из запеленной туч, и к тому времени он должен подняться наверх, иначе его заметят. Лазутчик постучал камешком по стене. В ночной тиши звук получился громкий. Услышал шорох спускаемой веревки раньше, чем увидел ее. Лазутчик стал подниматься. Люди наверху изо всех сил тянули за веревку, и дело шло быстро. Уже через несколько мгновений лазутчик оказался на самом верху стен Янзына. Несколько лучников сворачивали веревку готовились бросить ее обратно. Рядом стоял еще один человек, и лазутчик обратился к нему. «Говори!» — потребовал человек, глядя в дальном монгольский улус. «Хан ранен. Я не мог подойти поближе, но знаю, что он еще жив. По улусу распространяются слухи. Впрочем, неизвестно, к кому перейдет власть, если хан умрет». «К одному из его братьев», — тихо заметил хозяин, и лазутчик удивленно замер. «Интересно, сколько еще человек, кроме него, добывают сведения?» — Возможно, или к старым ханам, если союз племен распадется. — Сейчас самое время напасть на них. Хозяин прошипел что-то, рассердился. — Мне не нужно твое мнение, говори только о том, что узнал. Неужели ты думаешь, что если бы войско уцелело, наш правитель отсиживался бы за стенами? — Прошу прощения, — ответил лазутчик. — Провизии у монголов хватит на несколько лет. Особенно после того, как они захватили припасы нашего войска у перевала Борсучья пасть. Я нашел несколько человек, недовольных тем, что хан пока не хочет атаковать городские стены, но таких мало, и они не имеют влияния среди монголов. — Что еще? Скажи что-нибудь, о чем можно доложить правителю, — настаивал хозяин, крепко сжимая плечо лазутчика. — Если хан умрет, монголы вернутся в свои горы, все так говорят, а если выживет, они могут остаться здесь на несколько лет. Хозяин выругался, тихо проклиная лазутчика. Тот молчал, потупив взгляд. Знал, что задание выполнил. Было велено собирать правдивые сведения. Вот он и собрал. «Найди человека, с которым можно договориться. Пообещай золото, напугай, в общем, что угодно». Лишь бы он смог заставить Ханул брать черный шатер. Пока он стоит под стенами города, мы бессильны. «Хорошо, господин», — ответил лазутчик. Хозяин отвернулся, и шпион понял, что может идти. Веревку уже перекинули. Лазутчик спустился почти так же быстро, как поднялся, и через несколько минут уже привязывал тростниковую лодку на другой стороне рва. Затем изо всех сил побежал к улусу. Кто-нибудь из дзиньцев подтащит суденышко к городским стенам, и монголы ничего не заметят. Следить за облаками и одновременно наблюдать за тем, что происходит вокруг, было трудно. Лазутчик считался мастером своего дела, иначе ему никогда бы не дали столь важное поручение. он бежал без оглядки, Однако, стоило луне выглянуть из-за туч и осветить равнину, сразу же падал ничком или прятался в колючих кустах. Он думал о людях, которые окружают хана. Только не Хасар и не Хачиун. И никто из других темников. Больше всего на свете они хотят разрушить Янцзин, чтобы камня на камне не осталось. Может, Темуге? По крайней мере, он не из воинов. Лазутчик мало знал о распорядителе торговли. Облака вновь закрыли луну, вокруг потемнело — И лазутчик метнулся к внешней линии постов вокруг улуса. Встал на свое место, словно никуда и не уходил, поднял с земли лук и нож, надел пеньковые сандали Услышав шаги, лазутчик замер на миг и выпрямился, как положено стражнику. — Что-нибудь произошло, мацинь? — спросил Субудай по-китайски. Лазутчик, с трудом сдерживая тяжелое дыхание, ответил. — Ничего, господин, все спокойно. Лазутчик молча дышал носом, ждал. — Знает ли Субудай о его отлучке? Субудай что-то буркнул в ответ и пошел к следующему часовому. Только когда лазутчик остался один, его бросило в пот. Монгол назвал его по имени. Неужели его подозревают? Вряд ли. Скорее всего, молодой темник выяснил имена дозорных у сотника, командующего дзинцами. Лазутчик подумал, что другие дозорные наверняка поразятся памяти темника и улыбнулся. Слишком хорошо знал воинскую жизнь, чтобы попасться на уловки командиров. Он ждал, когда успокоится сердце, размышлял о полученном приказе. «Ясно, как день, что Юнзин хочет сдаться. Для чего еще генералу-ригенту нужно, чтобы монголы убрали черный шатер?» «Джи-Джун хочет предложить им дань». И «Если бы хан это услышал, он обрадовался бы». Вспомнив об осаде, лазутчик печально покачал головой. «Дзинское войско опустошило все кладовые в городе, а потом оставило все припасы врагу». Янзын голодал с самого начала осады, и командующий джиджун был в отчаянии. Лазутчика охватила гордость. Его выбрали для этого задания, потому что он также искусен в своем ремесле, как наемный убийца или воин. Но он принесет больше пользы своему господину, чем любой из них. Еще есть время, чтобы найти человека, которому золото дороже своего повелителя. Таких людей всегда хватает. Всего за несколько дней лазутчик узнал о недовольных ханах, чью власть отобрал Чингис. Возможно, одного из них можно убедить, что выгоднее получать дань, чем уничтожать все подряд. Дзинец снова вспомнил о Томуге. Задумался. Может, чутье подсказывает правильно. Потом кивнул в темноте своим мыслям, радуясь сложному и опасному поручению. Когда Чингис проснулся на третий день, Уэлун не было в юрте, вышла за едой. Хан повторил вопросы, которые уже задавал раньше, но в этот раз не заснул. Переполненный мочевой пузырь болел, поэтому хан отбросил одеяло, опустил ноги на пол и с трудом встал. Чаха и Борте подвели его к шесту в центре юрты, помогли взяться за него, следя, чтобы хан не упал. Затем пододвинули ведро для мочи и отошли. Хан, прищурившись, глядел на жен. Было странно видеть их обеих вместе. «Что?» — Так и будете смотреть? — хмуро спросил он. По непонятной ему причине обе женщины улыбнулись. «Выйдите — Выйдите! — велел хан. Он едва дождался, когда они выйдут. Поморщился от зловония, моча была нездорового цвета. «Хачи он — Хачион! — внезапно закричал Чингис. — Иди сюда! В ответ раздался радостный крик, и Чингис улыбнулся. Несомненно, бывшие ханы ждали его смерти. Он стоял, крепко схватившись за шест. «Необходимо показать племенам, что он, Чингис, по-прежнему силен. Так много нужно сделать». Дверь распахнулась, и Хачиун, не слушая возмущенных голосов ханских жен, вошел в юрту. «Чингис меня звал!» — повторял он, осторожно протискиваясь между женщинами. Увидев, что брат, наконец, встал с постели, Хачиун замолчал. На Чингисе были только грязные штаны. «Да чего он худ и бледен?» — подумал Хачиун. «Помоги одеться, Хачиун», — попросил Чингис. «Сам не справлюсь. Руки ослабли». Глаза Хачиуна наполнились слезами, и Чингис моргнул. «Ты что плачешь?» — удивленно спросил он. «Похоже, вокруг меня одни женщины». Хачиун рассмеялся, вытер глаза, не желая, чтобы Борта или Чахэ заметили его слезы. «Рад, что ты поднялся, брат». «Я уж было махнул на тебя рукой!» Чингис фыркнул, его шатало от слабости, и он по-прежнему держался за шест, не хотел упасть и опозорить себя. «Пошли кого-нибудь за моими доспехами и едой! Мои жены едва не уморили меня голодом!» Братья слышали, как за войлочными стенами юрты люди передают друг другу новости, радостно кричат. «Он проснулся! Он жив!» Гул голосов становился все громче и громче, долетел до стен города, перебив на полусловие джиджуна, который проводил совет со своими министрами. Генерал Регент замер, услышав многоголосый рев, почувствовал тяжелый ледяной ком в груди. Когда Чингис наконец покинул юрту после ранения, все монголы собрались, чтобы поприветствовать хана. Кричали, колотили луками по оспехом, Хачиун шагал рядом, чтобы подхватить брата, если тот споткнется. Однако Чингис медленно добрел до большой юрты и поднялся на повозку, ничем не выказав своей слабости. Он вошел в юрту и почти упал, позволив силе воли ослабить власть над изнемогшим телом. Хачиун отправился за темниками, Чингис остался в одиночестве. Пока все занимали свои места, Хачиун обратил внимание, что Чингис по-прежнему неестественно бледен, а его лоб, несмотря на холод, покрылся испариной. Шею хана обматывала свежая повязка, похожая на воротник. Чингис сильно похудел, его кожа плотно обтягивала череп, но глаза хана горели лихорадочным блеском, когда он приветствовал каждого темника. Хасар ухмыльнулся при виде ястребиного выражения на лице брата и сел рядом с Арсланом и Субудаем. Джилме вошел последним, и Чингис жестом велел ему приблизиться. Он не знал, сможет ли встать. Джилме опустился перед ханом на колени, и Чингис положил руку ему на плечо. — он сказал, что ты сильно отравился ядом, который высосал из моей раны, — сказал хан. Джилме покачал головой. — Ничего страшного. Хасар улыбнулся. Чингис был серьезен. — У нас с тобой теперь... «Одна кровь, Джилме», — сказал он, — «ты стал моим братом, как Хасар, Хачиун и Темуге». Джилме ничего не ответил. Рука хана дрожала на его плече. Он видел, как глубоко запали глаза Чингиса. Ничего. Главное, хан выжил. «Жалую тебе пятую часть своих стад, сто рулонов шелка и по дюжине самых лучших мечей и луков». «Я воздам тебе почести перед всеми племенами, Джилме, за то, что ты сделал для меня!» Джилме склонил голову, чувствуя на себе гордый взгляд Арслана. Чингис снял руку с плеча воина, окинул взором людей, которые собрались по его зову. «А если бы я умер, кто бы стал править племенами?» Все взгляды обратились к Хачиуну, тот кивнул. Чингис улыбнулся думая о том, сколько разговоров он пропустил, пока спал как убитый. Ему казалось, что его преемником станет Хасар, но в глазах брата не было ни злости, ни обиды. Хачиун сумел с ним совладать. «Зря мы не обсудили этот вопрос загодя», — сказал Чингис. «Считайте это предупреждением. Любой может погибнуть, и тогда Цзинь почувствует нашу слабость и нанесет удар». «Каждый из вас должен назвать человека, который, по вашему мнению, сможет занять ваше место, если вы умрете. Он, в свою очередь, должен сделать то же самое и следующий тоже. Пусть все до последнего война знают, что у них есть командир, и неважно, сколько людей гибнет. Таких промахов, как со мной, больше не будет». Чингиз замолчал борясь с приступом слабости, охватившей все тело. Подумал, что в этот раз беседа с темниками будет недолгой. «Что касается меня, я согласен с вашим выбором и назначаю своим преемником Хачиуна. За ним последует Хасар. Если мы погибнем, племенами будет править Джалме. Он отомстит за нас». Те, кого называл Чингис, по очереди кивали, соглашаясь с новым порядком и находя в нем успокоение. ханы не подозревал, как близко племена были к раздору, пока он лежал раненый. Старые ханы собрали вокруг себя своих соплеменников, прежние родовые связи оказались сильнее страха перед темниками. Одним единственным ударом наемный убийца вернул монголов в прошлое, где все решали узы крови. Хотя тело Чингиса ослабло, Он не утратил ясность мысли и прекрасно знал племена. Мог сходу назвать человек пятьдесят наенов, которые были бы рады избавиться от его власти. Все темники молчали, пока Чингис рассуждал о будущем. Понимали, что нужно восстановить деление войска на тумены иначе союз племен распадется и их всех постепенно уничтожит. «Мы с Хачиуном много раз говорили о том, чтобы отправить вас в набеги на другие дзинские города». «Раньше я считал, что время еще не пришло, но сейчас необходимо разделить племена. Кое-кто из них забыл клятву верности, которую они принесли мне и своим темникам. Нужно им напомнить». Чингис обвел взглядом военачальников. «Они сильные, хотя по-прежнему нуждаются в нем, в его поддержке. Возможно, Хачиун сумел бы удержать их вместе, а там кто знает». «Прежде чем отправиться в путь, выстроите тумены на равнине перед стенами города. Пусть дзиньцы увидят нашу силу, а когда вы уйдете — наше презрение. Пусть трепещет при мысли о том, что вы сделаете с их городами». Чингис повернулся к Субудаю, увидел в его глазах радостное волнение. «Возьмешь с собой Джуча, Субудай, он тебя уважает», — сказал Чингис, Затем, немного подумав, добавил, «Не хочу, чтобы с ним обращались как с принцем. Он дерзок и самонадеян, и это нужно из него выбить. Не бойся наказывать джуча от моего имени, как прикажешь, повелитель». «Куда отправишься?» — спросил Чингис. Субудай ответил сразу. Он много раз думал об этом после битвы у перевала Барсучья Пасть. «На север, повелитель. Через охотничьи угодья моего старого племени Уренхай и еще дальше». «Хорошо. А ты, Хачиун?» «Я останусь, брат. Хочу увидеть, как падет этот город», — отозвался Хачиун. Чингис усмехнулся. Уж очень безжалостное было у брата лицо. «Буду рад». «А ты, Джалме?» «На восток, повелитель», — ответил темник. «Я никогда не видел океана, и мы ничего не знаем о тех землях». Чингис вздохнул. Он родился среди моря трав и ему тоже захотелось увидеть бескрайние морские просторы. Только сначала нужно было покорить Ян-Дзин. Возьми с собой Чагатая, моего сына. Может, он станет ханом, когда вырастет. Воин молча кивнул, все еще ошеломленный от той чести, которую ему оказал Чингис. Всего лишь днем раньше он вместе с другими темниками с тревогой ждал, что произойдет с племенами, если придет известие о смерти Чингиса. Теперь, когда джелме слушал ханские приказы, к нему возвращалась былая уверенность. «Правильно говорят монголы. Чингис и в самом деле любим духами». джелме переполнила гордость, и он не сдержал улыбку. «Я хочу, чтобы ты, Арслан, остался со мной. Подождем, пока голод не заставит жителей Янзына сдаться», — продолжил Чингис. «А потом, возможно, мы с тобой потихоньку поедем домой» и еще несколько лет проведем в тишине и покое на родных просторах. Хасар неодобрительно подсокал языком. — Ты так говоришь, потому что еще не выздоровел, брат. А когда поправишься, наверняка захочешь поехать со мной на юг и брать дзиньские города один за другим, словно спелые фрукты. Помнишь послава Нечао? Хочу посмотреть на его лицо. — Я пойду на Кайфын. — Пусть будет юг, Хасар. Моему сыну Агадею всего десять лет, но он научится в походе тому, чего никогда не узнает под стенами города. Оставлю только Талуя. Он в восторге от буддийского монаха, которого привели в Исхоса и Темуге. — Хоса я возьму с собой, — ответил Хасар. — Вообще-то я бы мог забрать и Темуге, увести куда-нибудь подальше, где от него не будет неприятностей. Чингис задумался. Он был в курсе поведения младшего брата, хотя и делал вид, что не слышит жалоб. — Нет. — ты Темугем не нужен. Он подобен стене между мной и тысячами вопросов, которые задают глупцы. А это дорогого стоит. Хасар лишь презрительно фыркнул. Чингис вновь заговорил неторопливо, пробуя новые идеи, словно болезнь освободила его разум, сделала более гибким. «Темуге давно хотел послать небольшие отряды людей изучать новые земли. Возможно, он прав, и добытые сведения нам пригодятся. По крайней мере, ожидания скрасит скуку этого проклятого места», — он кивнул своим мыслям. «Я сам подберу людей. Они поедут вместе с вами. Мы будем двигаться во всех направлениях». Силы оставили Чингиса так же неожиданно, как и появились. Он закрыл глаза, борясь с головокружением. — А теперь уходите все, кроме Хачиуна. — Собирайте свои тумены прощайтесь с женами и наложницами. Со мной они будут в безопасности, конечно, если они не слишком соблазнительны. Чингис слабо улыбнулся, довольный, что сейчас его люди куда увереннее в себе, чем в начале разговора. Когда в юрте остался только Хачиун, хан словно постарел, перестал притворяться, что снова крепок и силен. «Мне нужно отдохнуть, Хачиун. Но не хочу возвращаться в юрту, где пахнет болезнью. Поставь у дверей стражу, чтобы я мог есть и спать здесь. Меня не должны видеть таким. Конечно, брат. Может, прислать Борте, чтобы она раздела тебя и покормила? Худшее она уже видела. Чингис пожал плечами». Его голос звучал еле слышно. Тогда уж присылай обеих жен. Не знаю, как они поладили, но если я предпочту одну другой, перемирие долго не протянется. Его взгляд потускнел. Встреча с темниками сильно утомила Чингиса. Он в изнеможении опустил трясущиеся руки. хочу он повернулся к двери. — Как тебе удалось заставить Хасара согласиться, что моим преемником будешь ты? Тихо спросил Чингис. «Сказал ему, что если хочет, пусть сам будет ханом», — ответил Хачиун. «Думаю, он испугался».